Глава шестнадцатая. Все оказалось куда хуже, чем я думал. Не только атаки тени отнимали у меня силы. Еще больше резерв выносливости просаживали попадание по самому фантому. Стоило нарушить его целостность при помощи любого физического объекта, как на меня моментально накатывала усталость. При таком раскладе ценность тени как тренировочного партнера также ставится под вопрос. Если защитные действия я еще могу с ней отрабатывать, то атакующие или контратакующие уже нет. Парочка неплохих попаданий по тени, и я в отключке. Но даже не это главное. При нарушении целостности оболочки фантома я чувствую болезненный импульс в том же самом месте на собственном теле, словно удар получил я сам. Благо при этом нет никаких физических повреждений, лишь фантомная боль. Складывается ощущение, что мы с тенью каким-то образом синхронизированы. Исходя из этого, куда сподручнее и безопаснее использовать визуализацию для тренировочных целей. Это странно и немного обидно. Неужели техника, на которую я возлагал основные надежды, оказалась дефективной, или я попросту чего-то не понимаю? Возможно, стоило рассматривать ее под другим углом, или провести больше тестов, чтобы изучить бой с тенью досконально. Но на данный момент у меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на научные изыскания. Остаток дня провожу в визуализации, чередуя между собой жалкие потуги в преодолении несокрушимой обороны Гото и провольные попытки скрыться от карающего меча Акихико. Ни в том, ни в другом я не добиваюсь особых успехов. Но это меня не особо огорчает, ведь мне есть с чем сравнивать. По сравнению со своей прошлой бойцовской карьерой, сейчас я двигаюсь семимильными шагами. Уверен, будь у меня хоть десяток лет в запасе там, на земле, Я бы один черт не смог преодолеть ту пропасть, что разделяет нас с Кихико или с тем же Гото. Но здесь, с этими новыми поразительными возможностями, я обязательно стану лучшим и превзойду их всех. Сам не замечаю, как во время очередного перерыва отключаюсь прямо за столом. Следующим утром решаю немного сбавить темп. Вчерашнее внезапное отключение говорит о многом. Тело не вывозит, поэтому распорядок на сегодня меняется. Сразу после тренировки со своим кухаем отправляюсь на пробежку, а затем в тренажерку к детьке Сато. Изменение типа нагрузки пойдет организму лишь на пользу, а смена обстановки немного расслабит психику и нервную систему. С тех пор, как визуализация стала основой моей тренировочной программы, я все больше ощущаю себя тем старым тон-тоном, неудачником и затворником, что целыми днями не покидал пределов собственной комнаты. Дерьмовое чувство. Может, из-за этого я и стал чаще вести себя, как сорвиголова, сработал механизм гиперкомпенсации. Мое самокопание прерывает вежливый стук в дверь. Мичи легок на помине. Тренировка с мальчишкой проходит в штатном режиме. Я не форсирую события. Это пока ни к чему. Для начала ему нужно привыкнуть к тем нагрузкам, что я ему даю, и созреть ментально. С последним я как раз планирую ему сегодня помочь. «Закончили!» — командую я. и Мича обессиленно валится на травку, прямо на детской площадке. «Молодец! Хорошая работа!» «Спасибо!» — переводит он дух. Симпай. Отдохни немного, а после устроим небольшой стресс-тест!» «А это не опасно?» «Разве что немного!» Симпай, не слышу уверенности в вашем голосе!» «А ее там и нет, парень! Ведь этот стресс-тест для нас обоих!» Кажется, Мича начинает что-то подозревать. Хорошо, что приседания и спринт я оставил на конец тренировки. С дрожащими коленками этот трусишка далеко не убежит. Но ну, начнем, пожалуй. Присаживаюсь рядом, так чтобы наши лица оказались примерно на одном уровне, и пристально всматриваюсь Мича в глаза, как не раз делал до этого, будучи профессиональным бойцом ММА. Наш импровизированный стартдаун начинается с того, что Мича пытается увести взгляд. Но я не даю. Удерживаю мальчишку за подбородок. Мгновения сливаются в секунды, и я понимаю, что ничего не происходит. Чего-то не хватает. Пытаюсь вызвать в себе давно позабытые чувства. Азарт, голод до победы и желание снести голову сопернику. Меч враз бледнеет, его зрачки расширяются, после чего мальчишку начинает потряхивать. Заметив эти изменения, я тут же разрываю зрительный контакт. «Ты в порядке?» «Да, что это было?» — заикается пацан. Кажется, я немного переборщил. «Специальная техника для борьбы с хулиганами. Будешь хорошо тренироваться, я тебя научу». Вешаю ему лапшу на уши. Ах, если бы я сам понимал, как вся эта мистическая хрень работает». «Как ощущение? «Было страшно?» «Нет», — качает он головой. «Не страшно, а тяжело. Не могу объяснить. Меня словно сдавило со всех сторон. А еще я слышал, как бьется мое сердце. Это было так громко и странно». Из-за этого стука я ни о чем не мог думать. А еще сильный шум в ушах. Спасибо, Мича, ты очень помог. Нужно обмозговать его слава. Судя по описанию, у него в организме произошел резкий скачок артериального давления. Как же я скучаю по интернету. С ним было бы куда проще найти ответы на любые интересующие меня вопросы. Немного приободрив паренька и проверив его самочувствие, я отправляюсь к себе домой. чтобы немного перекусить перед предстоящей тренировкой. Не успеваю открыть входную дверь, как ушей достигает трель телефонного звонка. Кто бы это мог быть? Неужто кухай? «Эй, Хафу, я вернулся пораньше!» — выдает шут, без всяких прелюдий стоит мне снять трубку. «В течение часа буду на Акихабаре. Подскакивай к храму!» Разговор обрывается столь же стремительно, как и начался. Это уже входит в привычку. Похоже, поход в тренажерный зал откладывается на неопределенный срок. Я мечтал смотаться на Акихабару с тех самых пор, как занял тело Тон-Тона. Моей целью являлся техногород крупнейшая японская ярмарка различного рода электронных комплектующих, в том числе и для ПК. Дорогое местечко по меркам обычного японского школьника, к счастью текущих финансов, как раз должно хватить на то, чтобы собрать себе неплохой комп на черном рынке. «Если буду хорошо торговаться, то, может, и на покупку сотового телефона я на другая останется». Место встречи, выбранное Шотой, знаменитый храм. Это сленговое название многоэтажного развлекательного комплекса, снизу-доверху забитого разного рода игровыми автоматами. Популярное тусовочное место среди молодежи районов Тайто и Тиода, куда после трудового дня захаживают даже офисные работники из тех, что помоложе. Не знаю, чего там забыл Шота. Возможно, решил немного развлечься, но мне это только на руку. Совмещу полезное с приятным». Не прошло и сорока минут, как я был у оговоренного места. Несмотря на разгар рабочего дня, народу было полно. Всюду шныряла молодежь. Шум, гам, громкие разговоры и смех смешивались с электронным звуком игровых автоматов и задурным музыкальным сопровождением. Чертовски крутая атмосфера, напоминавшая мне о старом мире. «Не стой с толбом!» — прихватывает меня за шкирку шота, протаранивший толпу шкалаты, трущуюся неподалеку. «Пойдем, постоишь на шухере!» Вместо привычной такафуку, на нем цветастая футболка, длинные шорты в стиле милитари и привычные уже шлепки. Ощущение такое, будто каратеку кто-то выдернул с отпуска. «Стой, чего?» — как пить дать меня опять втягивают в какой-то блудняк. «Хафуниной! Делов на пару минут!» «У меня стрелка с каким-то мудаком из Йокайдо». «Йокайдо. Потусторонний путь». «Йокайдо?» «Да. Банда каких-то новеньких. Несколько дней назад они подмели Тиоду, и сейчас быкуют по поводу Акихабары». «Понятно. Хотя Акихабара официально относятся к району Тайто, но по факту принадлежит торговому кварталу Сотоканда, который является неотъемлемой частью района Тиёда. Из-за этой спорной ситуации между местными гопниками и ребятами калибром покрупнее постоянно возникают трения. Захватить сердце Большого Токио, так в простонародье называют район Тиода, будучи обычной молодежной бандой. Большой Токио — крупный урбанизированный регион в японском регионе Канто, объединяющий токийский столичный округ и значительную часть префектур Тиба, Канагава и Сайтама. По-японски его называют «столичный регион». У этих парней из Йокайдо должно быть титановые шары. Тиода не просто какой-то там район. Это экономический и политический центр Токио и всей Японии. Там расположен чертов императорский дворец, Дайдзё местный аналог парламента, и еще целая куча министерств. Стоит этим детишкам заиграться, как их головы мигом развесят по фонарным столбам у храма Ясукуни. Ясукуни – синтаистское святилище, храм мира в стране.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 Во время нашей прошлой встречи что-то не показался мне слабаком пустословом, поэтому особо можно не напрягаться. Если этот здоровяк в шлепках настолько уверен в собственных силах, значит все на мази. Мы сворачиваем захром и оказываемся на пустующей строительной площадке, прикрытой от любопытных глаз и прихотей непогоды полотными тента, поверх которых красуются объявления. Строительные работы временно приостановлены. О том, что площадки все еще находятся в стадии активной эксплуатации, говорят лишь остатки стройматериалов и мини-завод по производству газобетонных блоков. Шота оставляет меня у самого входа, а сам движется к одинокому парню, сидящему на вбитой в бетон металлической свае. У меня возникает дурное предчувствие на его счет, а бы кого не отправят на важную стрелку в одиночку, как того же Шоту. Выглядит представитель Йокайдо откровенно паршиво, темные нечесанные волосы до самых плеч, которые так и просят, чтобы их наконец познакомили с ножницами, бледное даже по меркам японцев лицо и неухоженные ногти на руках, которые давно стоило бы подстричь. Одним словом, стрёмный персонаж. Это же относится и к его гардеробу. Мятые штаны и майка-алкоголичка довершают образ бездомной и шпанной. Судя по тому, как Шота скидывает шлепки прямо на ходу, конструктивный диалог в его планы не входит. Когда до представителя Ёкайдо остается около трех метров, Шута взмывает в воздух и после предварительной разножки выкидывает в сторону нерешливого типа переднюю ногу, целья ребром стопы тому в области горла. На мгновение мое сознание посещает мысль о том, что я невольно стал участником убийства. Но все обходится. Оппонент Шута своевременно отклоняется назад, увернувшись от Тоби Йоку герри последнего. и, сделав заднее сальто, мягко приземляется на бетонку. Вот только что-то и не думает прекращать атаку. Оттолкнувшись от своей передней ногой, которой собирался нанести удар, и тем самым сменив траекторию полета, Каратека выставляет вперед левое колено, но его вновь поджидает неудача. Страшный сон парикмахера успевает пригнуться, пропуская летящего Басадзоку над своей неряшливой головой. А дальше события понеслись в скач. Каким-то образом, будучи в полете, Шото умудряется прихватить пальцами правой ноги скальп пригнувшегося представителя Юкайдо и удар коленом моментально трансформируется в мощный экс-кик с кувырком вперед. Экс-кик. Удар сверху. Удар пяткой сверху вниз, словно топором. Довольно амплитудный удар. Неопрятно и дёргается. Но куда там? Крепкие пальцы Шота намертво впились в его давно немытые патлы. Все, что остается бойцу Йокайдо, это перекрываться крестообразным блоком и, стеснув покрепче зубы, молиться всем известным ками. Впрочем, блок его не особо спасает, как и молитвы. Пятка Шоты, разметав в стороны, поднятые в защите руки, с громким хрустом ломает нос представителю конкурирующей банды и отправляет того в недолгий полет. Когда после успешной атаки Шота приземляется на бетонный пол, я замечаю, что на пальцах его правой ноги красуется солидный клок выдранных с корнем волос. Но ну и мерзость. Тем временем представитель Йокайдо с окровавленной маской на лице спокойно поднимается на ноги и с громким влажным хрустом вправляет сломанный нос на место. При этом Потлотова даже не ведет. Он явно не потрясен после попадания. Ощущение такое, будто его не приложил мощным амплитудным ударом, а просто кровь носом пошла. У меня бы от подобного удара не только носовая кость вплотную познакомилась с мозгом, но и напрочь оторвалась бы голова целиком, а этому ублюдку хоть бы хны. Зря я беспокоился за жизнь этого грязнуля на редкость живучий сукин-сен. Пока я поражаюсь стойкости бойца Йокайдо, лишившегося части скальпа, шо-то не теряет времени даром и сближается с противником в надежде поскорее закончить начатое. На этот раз оценив реакцию Потлатова и его вертлявость, Каратэка действует с земли. Первым вход ход идет Майе Гэри, которым Шото несколько дней назад прямо на моих глазах чуть не прикончил одного из банчо, нанизав того на свою стопу, будто свинью навертел. Вот только представитель Юкайдо — это во мне обычный банчо. Плавным движением он смещается в сторону, пропуская мимо себя, пускай опасный, но на диво прямолинейный удар ногой. А следом контратакует, наносит и Его сжатый кулак с выставленным вперед указательным пальцем практически достигает шеи Шоты, когда тот подставляет крепкое предплечье под этот с виду неопасный выпад. Но эта безопасность оказывается обманчивой. Ноготь представителя Йокайдо вспарывает предплечье Шоты, словно столовый нож топлёное масло, и указательный палец Патлатова погружается в мясо каратеки вплоть до основной фаланги. Я, конечно, слышал, что при достаточно крепких пальцах с помощью нукиты можно пробивать деревянные доски. Но потрошить человека — это что-то новенькое. Ну, ките, удары наносятся кончиками пальцев. Зато теперь становится ясно, от чего у этого бойца из Юкайдо такие странные ногти. Помню, в одном из старинных стилей боевого карате была техника нанесения повреждений противнику при помощи ногтей. Никогда бы не подумал, что увижу ее воочию. Этим приемом потлатый буквально ловит шоту на крючок. Согнув палец в ране, он цепляется за плоть Басадзоку и тянет того на себя. У Шота лишь мгновение на раздумье. Из доступных вариантов — податься вперед и оказаться на ближней дистанции с парнем, который способен порезать тебя на лоскуты своими пальцами, или рвануть назад на комфортную дистанцию, позволяя противнику располосовать предплечья окончательно. Каратека выбирает последнее. «Идиот!» — констатирую я его действия. Шота совершает ту же ошибку, что и Кухай. Бойца оказаться на чужой территории из-за недостаточной универсальности собственного стиля. Басадзуку — типичный ударник средней дальней дистанции, предпочитающий держаться на расстоянии от соперника. Стоит такому бойцу оказаться в грязной рубке или не дай попасть в чужой захват или клинч, как он моментально превращается в мальчика для битья. Стиле делают бои, и стиль потлатого мясника из Йокайдо. крайне неудобен для мастера ударов ногами из банды Красной Иони. В воздухе повисает кровавая взвесь из распоротого предплечья, свисающего безвольной плетью вдоль тела Басадзоку. Шута отыграл пару метров дистанции, но бездарно просрал свой шанс на победу. По тлатому достаточно занять выжидательную позицию, кружа вокруг Басадзоку словно гиена в ожидании момента, пока раненая жертва не ослабнет от кровопотери. Время играет против каратеки. С каждой секундой он теряет все больше крови и становится все слабее. Его единственный шанс – кинуться в самоубийственную атаку, ставя на кон собственную жизнь. И судя по его дальнейшим действиям, он и сам это осознает. Вокруг тела каратеки вырисовываются полупрозрачные очертания огромной тигриной морды. Впервые вижу чужую Рейки вживую. Что-то весь подбирается для заключительного прыжка. Представитель Йокайдо своими необдуманными действиями пробудил в нем дремлющего доселе зверя.